Глава третья. Если бы бывшая миссис Торганов, а теперь просто Унил, знала, какой получится фильм, рыдали все Соединенные Штаты, а потом Канада и особенно Мексика, где люди вроде бы приучены плакать над сюжетами своих отечественных сериалов. Кинокритики поначалу пытались критиковать, а потом примолкли, а когда сборы от проката перевалили за двести миллионов... Начали вовсю расхваливать картину, отмечая игру актёров, операторскую работу, режиссёрские находки и особенно оригинальный сценарий. Началось триумфальное шествие фильма по миру. Правда, в некоторых мусульманских странах прокат был запрещён, но именно там оказался самый высокий процент продаж кассет и DVD-дисков. Ругали картину в Китае, но и там сборы перевалили за миллиард юаней. Очень скоро Николаю позвонил мистер Джордж Руни и сообщил, что фильм выдвигается на соискание премии Американской киноакадемии по семи номинациям. «На премию «Оскар», что ли?» Не поверил Тарганов. «Ну да. А на какую ещё?» «Кстати, Ник, мы хотим заключить с тобой контракт на сценарий второго фильма. Зритель требует продолжения, мы завалены письмами, и почти во всех зрителя предлагают свои варианты сюжета». Но ты волен сам придумать развитие событий. Например, Бакси Меллоун привозит графиню в Штаты, а у нас тут великая депрессия, сухой закон, разгул преступности. В героиню влюбляются главари мафии Алькапоне, Голландец Шульц, Фрэнк Костелло, Чарли Зубочистка и этот, как его, короче, и другие короли преступного мира. А семья Меллоуна не принимает русскую. Они догадываются, чем она занималась в Китае. Ей и у нас приходится трудиться. Графиня поёт в подпольном казино, где каждую ночь драки, перестрелки, полицейские облавы. В неё влюбляется самый известный полицейский Чикаго Дик Трейси. «Сколько?» — поинтересовался Тарганов. «Хорошо. Пусть в неё влюбляются несколько полицейских». «Каков будет гонорар?» «В два раза больше прежнего». «В три раза». «Окей». вздохнул мистер Руни. Пусть будет двести тысяч баксов. Контракт вышлем сегодня же. В тот же день Николай сел за работу над продолжением истории о бедной русской графине. Церемония вручения «Оскара» прошла суматошно и громко. В гигантском зале кинотеатра «Кодекс» сверкали лампы софитов и прожекторы. На сцене искрились фейерверки, а лазерные лучи высвечивали в воздухе имена номинантов. Кремела музыка, популярные певцы и певицы старались во все. На огромном экране демонстрировали отрывки из номинированных на премию фильмов. Николай знал точно, что никакой премии не получит. Во-первых, были сильные конкуренты, опытные кинодраматурги, создавшие великое множество сценариев, ставших потом шедеврами. Во-вторых, свою работу он сам считал халтурой на потребу. В-третьих. Он мог бы придумать ещё множество причин, но главной для отклонения его кандидатуры, конечно, станет одна единственная — то, что он русский. Коля не очаровывался происходящим вокруг и не ждал ничего хорошего для себя, кроме банкета после окончания церемонии. Он даже не стал выбирать одежду. Взял на прокат смокинг, хотел приобрести рубашку и галстук-бабочку, но схватил с прилавка белую хлопковую майку — Купил её только потому, что на ней стояло название фильма, сценаристом которого он являлся. В ней и пошёл на церемонию, в пару к смокингу, натянув на себя чёрные джинсы с шёлковыми лампасами. Джинсы ему, как ни странно, подарила бывшая жена. Тарганов сидел в мягком кресле и смотрел на сцену. Поначалу вручали премии в малозначимых номинациях. В двух был номинирован и его фильм. за лучший саундтрек и за лучший монтаж. Оба раза премии получили конкуренты. Потом на экране снова появились кадры из «Тихого ангела», и ведущие церемонии объявили, что сейчас произойдёт определение лучшего сценария. Представили сценаристов, Николая тоже осветили лучом прожектора, телевизионная камера подъехала почти вплотную к его лицу. Он смутился немного и вдруг сообразил, что прямая трансляция идёт на весь мир. И вполне вероятно, отец тоже сидит сейчас перед телевизором в маленькой квартирке в Петербурге, смотрит на экран и радуется. А рядом с ним бабушка и новая семья отца. Замечательный писатель. Гордость американской литературы. Новый Владимир Набоков, написавший роман, ставший вровень со знаменитой Лолитой. Ник Тарганов. Долетел голос из космоса. Раздались аплодисменты. Потом ведущие, перед тем, как вскрыть конверт, в котором лежал листок с одной отпечатанной строкой, выбором киноакадемии, долго шутили, но смысл их шуток не доходил до Николая. Он вообще не соображал, что происходит. В мозгу звучала и повторялась фраза, которую говорил кто-то за Николая. «А вдруг выберут меня?» И непонятно, кто говорит, кого выберут и куда. Фильм «Тихий ангел». Ник Тарганов. Последние два слова потонули в гуле оваций, и потому Николай не сразу понял, что произошло. Его ослепил луч прожектора, и сидящая рядом актриса, исполнявшая в фильме роль полусумасшедшей матери, похлопала его по коленке. «Давай, мальчик, беги за своей порцией славы». Её тоже номинировали, хотя она уже не верила в удачу, одновременно надеясь на неё. Четыре раза за свою карьеру она сидела в таком же напряжённом ожидании, но «Оскара» получали другие. «Беги быстро», — улыбнулась Николаю звезда. «Но беги с достоинством». Коля поднялся, поклонился залу, а затем почему-то склонился к уху актрисы и шепнул, коснувшись губами, Сережки с крупным бриллиантом. «Ты тоже получишь награду! Ты лучшая!» И поцеловал близкую щёку. Он шёл к сцене, поднимался по ступеням, думая об одном — как нелепо выглядит в джинсах и белой майке под чёрным мешковатым смокингом. Стоял перед микрофоном и смотрел на огромный зал, переливающийся мерцанием бриллиантов. «Спасибо, спасибо!» — наконец произнёс он. Или это сказал кто-то, кем Тарганов не мог управлять. Голос был чужим и наглым. Николай распахнул смокинг и продемонстрировал свою белую майку, а на огромном экране за его спиной крупным планом появилась надпись, вышитая на майке «Тихий ангел». Я не ожидал, честное слово. Даже пришёл сюда без смокинга. Но мистер Шварценеггер любезно одолжил мне свой. Зал взорвался от хохота, а потом начал аплодировать. В центре седьмого ряда поднялся человек в белом пиджаке. Это был губернатор Калифорнии. Он помахал рукой Николаю, а потом поклонился залу. Собравшиеся поаплодировали и ему. «Спасибо тебе, Арнольд», — продолжил Тарганов. «Но пиджачок я всё же оставлю себе. Он приносит удачу». Тарганов смотрел в зал, вдруг почувствовав, как у него сводят челюсти, но всё же закончил. «Спасибо всем членам киноакадемии, даже тем, кто голосовал за других претендентов». На самом деле были люди достойнее меня. Просто мне повезло. «Пиджачок помог!» — крикнул кто-то в зале. Николай спустился со сцены, направился к своему ряду, чуть не проскочил мимо, но его подтолкнули в спину, и он увидел свою соседку-кинозвезду. Опустился в кресло и только тогда понял, что держит в руках золотую статуэтку Оскара. «Поздравляю!» — шепнула звезда. И поцеловала Тарганова. потом стёрла с его щеки след помады. Вокруг щёлкали блицы фотокамер. «Давно с Арнольдом знаком?» — спросила актриса. «С детства. Он был моим тренером по пинг-понгу». Звезда усмехнулась и шепнула. «А ты далеко пойдёшь. Талантливый и симпатичный». Николай посмотрел в её глаза и растерялся, а потом обернулся к сцене. «Не расслабляйся», — сказал он. «Скоро твоя очередь получать то, что ты давно заслужила». «Давно», — снова усмехнулась звезда и поправила бриллиантовую цепь на шее. Оскара вручили и ей за роль второго плана. На банкете они были всё время рядом, поздравляли обоих. Первым подошёл Шварценеггер. Он поцеловал звезду и пожал руку Николаю. «У тебя хорошая фигура», — сказал он. «Какому спорту отдаёшь предпочтение?» «В университете играл в бейсбол за команду курса, а в школе боксировал». «Какой университет заканчивал?» — спросила актриса, прикладываясь к треугольному бокалу с сухим мартини. «Колумбийский». Звезда глазами изобразила удивление, смешанное с восхищением, но тут на неё с поцелуями набросилась Шерон Стоун. «Поздравляю! Поздравляю!» «Я так рада за тебя! Столько раз тебя обходили! Ты могла бы Оскара ещё лет двадцать назад получить!» Это был удар ниже пояса. Но звезда держала удары хорошо. «Всё правильно. Девятнадцать лет назад. Ровно через пять лет после тебя, Душка». Шерон Стоун, улыбаясь, осмотрела быстро Николая и склонилась к уху подруги. «Твой молодой человек шикарно выглядит. Скажи, кто его стилист? Хочу мужу имидж поменять». «Проще поменять мужа». «Тоже верно». Согласилась Шерон Стоун, продолжая съедать глазами Тарганова. «Подходили всё новые и новые люди. Некоторых Николай узнавал и поражался тому, что они к нему обращаются как к равному». Подходили, разумеется, не специально для того, чтобы поздравить именно его, а для того лишь, чтобы выразить своё восхищение стоящей рядом с ним актрисе. Джек Николсон, Дженнифер Лопес, Брэд Питт, Ричард Гир, Стинг, Джон Траволта, Джулия Робертс и многие другие, известные ему или просто люди со знакомыми лицами. Все имена Тарганов не мог вспомнить. Скарлетт Йоханссон подмигнул ему. «Привет, поздравляю. Как тебе вечеринка?» Коля заглянул в её огромное декольте и восхитился. Даже не представлял, что бывает такое. Когда, наплыв друзей актрисы, спал, к ним подошёл Стивен Спилберг. Он поцеловал руку звезде, а потом обратился к Николаю. «Прости, Ник, у меня к тебе будет предложение. Я давно хочу снять фильм о еврейских погромах в России». «О чём?» – не понял Тарганов. «О преследовании и геноциде евреев во время правления последнего царя». «Мне бабушка рассказывала кое-что. Она жила в Одессе. Но материала мало, нужна канва. Нужна история человека на фоне событий. Ты мог бы пойти ко мне в соавторы?» Николай пожал плечами, а кинозвезда осторожно кольнула его в бок остро заточенным ногтем. «Я могу прямо сейчас придумать сюжет», — кивнул Тарганов. «Тема мною тоже выстраданная. Не знаю, подойдёт ли». «Слушаю внимательно», — Напрягся Спилберг и оглянулся проверить, не подслушивает ли кто. Но все вокруг радовались, пили шампанское, мартини, виски, коньяки и водку. Бедный скрипач, одинокий, страшно талантливый, играет в дешёвом кабаке для рыбаков, грузчиков, бродяг, профессиональных нищих, воров-карманников, проституток, для всех обиженных жизнью». «Все эти люди винят в своих бедах евреев, но еврея Сашку любят безумно, потому что они плачут во время его игры, умывают слезами душу, страдая от жалости ко всему миру. А у скрипача в этом мире только маленькая белая собачка, которая ему всего дороже». «Угу», — согласился Спилберг. «А потом он её утопил. Я где-то читал». «Он её не утопил. Собачку утопил другой герой». «Глухонемой дворник». «Хороший ход с глухонемым», — согласился великий режиссёр. «А глухонемой был тоже антисемитом?» «Вполне вероятно, но только глухонемые вряд ли поддаются на антисемитскую агитацию. А собачку убили во время погрома». На Сашку напала толпа, но скрипача узнали, не стали трогать, только забавы ради вырвали из его рук собачку и ударили головой об улыжную мостовую. «Ник, не надо, пожалуйста», — попросила звезда, «а то я заплачу». Спилберг обернулся к ней и действительно увидел слезы в глазах красавицы. «Прекрасно», — сказал он, «вот что значит талантливый человек. Я покупаю идею. На днях свяжи со мной лично». Известный всему миру режиссёр достал из кармана золотую визитницу, вынул из неё карточку и протянул Николаю. «Только не тяни с этим. Через день у вас будет расширенный синопсис. Могу и по эпизодный план представить». «Тогда и контракт заключим», — обрадовался Спилберг. «Сколько ты хочешь за сценарий? Но только учти, что твоим соавтором стану я сам, а в таком случае буду менять всё, что угодно, по своему усмотрению». Николай открыл было рот, но звезда опять кольнула его ногтем и тут же спросила режиссёра, а какой планируется бюджет? Спилберг пожал плечами. Рано пока говорить, но меньше ста миллионов вряд ли. На небольшие деньги шедевр не создать. Я хотел бы получить гонорар в размере полутора процентов от бюджета, ляпнул Тарганов. Звезда снова кольнула его в спину. Без учёта налогов, разумеется. Объяснил Спилбергу, равнодушный к деньгам тарганов, и добавил. И полпроцента доходов от проката. Звезда погладила Колю по спине, а Спилберг прищурился. «Вполне приемлемо. Послезавтра свяжи со мной, договоримся о встрече. Подпишем контракт, половину гонорара получишь в качестве аванса». Николай почувствовал, как похолодела спина, поднял голову и увидел, что за ним наблюдают. «Увидимся через день». сказал он и протянул руку режиссёру, которым восхищался всю жизнь.